Глава с е м н а д ц а т Почти сестра. г р о м о в а покраснела, когда увидела, какой образцовый порядок царит в комнате Ирис. Кошмар, а она даже постель за собой сегодня не убрала. Завтра Ирис окажется в ее комнате и ужаснется, увидав, какая неряха там жила. Хорошо, если мама ужаснется раньше и вопреки в е т и н н ы м запретам устроит большую уборку. При воспоминании о матери защемило сердце. Чем то сейчас за н а с занимается? Впрочем, известно, чем готовит п и р к о дню рождения дочери и очень сердится, что так куда-то с л и н я л а с утра пораньше, поленившись даже открыть подарки. Кстати, готовься, сказала Вета Ирис, очень довольная, что нашла тему для начала разговора. Попадешь домой прямо на день рождения, м не завтра или сегодня уж и не знаю, стукнет шестнадцать. Мне тоже, скромно улыбнулась Ирис. Мы с тобой родились в один день. Ну надо же, огорчилась Вета. Я даже не дала тебе день рождения нормально отпраздновать, да? Жаль, что нельзя было отложить переход хоть на один денек. Но правда подарки ждут тебя в том мире под кроватью. Ничего страшного, заверила ее Ирис. Во-первых, мы с утра уже отпраздновали. Во-вторых, ты ведь тоже осталась без праздника, так что чего уж извиняться. Для тех, кто побывал здесь, очень опасно снова находиться в том мире. Вот старейшины решили подстраховаться. Пока она говорила, Вета все рассматривала лицо воспитанницы. И сердце ее едва не выпрыгивало из груди от теплого волнения и грусти. Знаешь, а ты очень похожа на маму, воскликнула она. Я всегда удивлялась, как у такой красавицы, как мама, могло народиться чудовище вроде меня. Зато ты просто ее копия. Ты вовсе не чудовище, возмутилась Ирис. Даже наоборот, очень хорошенькая. Знаю, знаю, разница восприятия. И вдруг Вета вспомнила о чем-то очень важном, о чем обязательно нужно было спросить Ирис, и немедленно перешла к делу. Скажи, ты знала т е ю Конечно, кивнула Ирис, и лицо ее разом померкло, погрустнело. Мы с ней очень дружили, радовались, что будем жить в одном городе, учиться в одной школе. А почему ты спрашиваешь? Тебе что, Арлана не рассказал? Нет, как раз а р л а н мне ни слова о т е е не говорил, призналась Вета. Но что с ней случилось? т е я погибла. Коротко ответила Ирис. Во время выпускного испытания. Ее тело нашли в деревне обратного времени. Конечно, там опасно, но ее смерть была страшным ударом для нас всех. Вета испуганно замолкла. Значит, Борис сказал ей правду. Но откуда он мог это узнать? т ы не бойся, кажется, Ирис сложно истолковала ее молчание и бледный вид. Такие испытания проходят только воспитанники, так что тебе не придется. Но ну разве это справедливо? воскликнула Вета. Почему воспитанников заставляют так рисковать от ролей нет? Это оправдано. В этом мире не так много опасностей, как в том, куда нам предстоит вернуться. Нас просто готовят к предстоящей жизни. Да, согласна. В мире людей есть теракты, маньяки, дорожные происшествия, но ведь миллионы, даже миллиарды людей безо всякой специальной подготовки спокойно доживают до старости. А вы, получается, рискуете заранее, даже не зная понадобятся ли когда-нибудь все эти навыки. Но ведь мы воспитанники. Все с, той, все с той же невозмутимостью отозвалась Ирис. На нас больше ответственности. Прав, Борька. У них у всех синдром заложника на лицо. Начала потихоньку раздражаться Громова. Но т ы погибла раньше, чем вернулась в свой мир. В чем логика? Ты это поймешь н о позже. Мягко произнесла Ирис. Мы все очень скорбим о т ы Арлан чуть с ума не сошел, когда это случилось. Ведь они собирались пройти обряд обручения еще до возвращения в мир людей. Как можно принимать такие важные решения в таком юном возрасте? Вновь поразила Света. В юном? Мы уже взрослые, Веточка. Стали совершеннолетними два года назад. Мы тоже в четырнадцать получили паспорта. И что с того? Ириса помнись, большинство наших ровесников в мире людей пока вообще ни о чем всерьез не задумывается. Воспитанница Тролли посмотрела на нее так, словно подозревала, что Вета ее разыгрывает. Да, разница в о с п и т а н и и во всей красе. Мама будет бесконечно довольна своей обновленной дочкой. А ты случайно не обручена с кем-нибудь? Да, не ломаясь ответил Ирис. Он должен перейти в мир людей через месяц. Вы должны были перейти вместе. Догадалась и ужасно о г о р ч и л а с ь Вета. Прости, Ирис. Перестань уже извиняться, пожалуйста. Да, вместе, но это не так уж важно. Все равно его семья живет в предместье Парижа. Ого! Ничего страшного. Мы будем перезваниваться, а через пару лет сможем пожениться. Ты что, не собираешься получать высшее образование? в с е р ь е з з а в о л н о в а л а с Вета. Учти, родители грезят университетом. Вообще-то я п о д у м ы в а ю о Сарбонне. Скромно отозвалась Ирис. Громово перевела дух. Ну тогда ладно, это сойдет. Только, пожалуйста, не забрасывай родителей. п р и г л а ш а й их иногда в гости. Мама всегда мечтала побывать в Париже. А папе ты что можешь рассказать? С улыбкой спросила воспитанница. У папы сложный характер, задумчиво проговорила Вета. Он не всегда умеет выразить свои чувства, поэтому больше молчит и ни во что не вмешивается. Но на самом деле он очень любит маму и меня, то есть теперь уж тебя. В этот момент девочка ощутила холодное прикосновение в районе правой голени, глянула вниз и вскрикнула от испуга. Сперва ей показалось, что об ее ногу трется маленький призрак, но через секунду разглядела белые косточки, окруженные полупрозрачной оболочкой. Косточки шевелились и даже старались с к о р а б к а т ь с я в е т и на колени. Девочка в ужасе поджала ноги под себя. Не бойся, засмеялась с и р и с Это всего лишь наша кошка. Кошек я повидала, пробормотала Вета, отползая на середину кровати. Вот это точно не она. Понимаешь, в мире троллей нет таких животных, каким ты привыкла. Здесь живут души животных, которые в том мире уже умерли. Иногда, наверное, они выглядят странно, хотя я-то привыкла именно к таким. Тролли ухаживают за ними. Иногда им даже удается вернуть в мир людей какое-нибудь давно вымершее животное, но из этого ничего хорошего не выходит. Люди или боятся их д о ж у т и или немедленно снова истребляют. Ирис подхватила призрачное существо на руки, без всякого страха посадила себе на колени. Вета тоже протянула руку, ожидая окунуться в ледяную прорубь. Ведь именно так в книжках всегда описывался близкий контакт с призраками. И вдруг рука словно попала в струю теплого воздуха. Так бывает, если в разгар очень жаркого дня в ы с у н е ш ь р у к у и с т е н и прямо под солнечный луч. о н а т е п л а я выдохнула изумленно, почти г о р я ч а я Ну конечно, мы же хорошо за н е й ухаживаем, кивнула Ирис. Да к этому еще нужно привыкнуть, вздохнула девочка и вспомнила свою муську. Теперь с ней будет возиться Ирис, а значит за муську можно не волноваться. Ей же придется сильно постараться, чтобы это странное создание не остыло в ее не слишком умелых и далеко не расторопных руках. Они проговорили далеко за полночь, так о многом нужно было предупредить друг дружку, о многом спросить. Теперь Вета куда больше знала о своем новом семействе и не сомневалась, что поладит с ними. А потом они крепко уснули рядом на постели, накрывшись одним одеялом. Как хорошо оказывается с п и т с я в домике внутри холма, куда не проникает ни единый луч солнца. Зато в какой-то момент холм просто раскрылся, словно бутон, и в комнату хлынул свет и бодрящий утренний воздух. в "Ставай", р а с т о л к а л а Ирисвету. "Мы проспали, кажется". "Вас тут всегда такая побудка", спросила девочка судорожно натягивая на себя одеяло. "Даже зимой?". "Нет, но когда папа сердится, что мы не встаем, он всегда распахивает холм". Внесла п о я с н е н и е Ирис. Только сегодня он не злится, просто переживает. Переживает, почему? А ты забыла, что сегодня я возвращаюсь в мир людей? Господи, п р о б о р м о т а л а Вета с виноватым видом, сползая с кровати. Ирис, ой, только не надо смотреть на меня как на умирающую, прикрикнула воспитанница. Ты сама н о ч ь н а пролет расписывала мне, как там у вас все здорово и интересно. Просто жалко, что мы расстаемся, честно признала с Вета. Знаешь? В последнее время, как только я с кем-нибудь подружусь, так сразу приходится расставаться. Сначала Арлан, а теперь вот ты. Все будет хорошо, подбегнула ей Ирис и побежала в комнату родителей. Скоро оттуда д о н е с с я г о р ь к и й плач младших девочек. Авета еще долго в нерешительности стояла посреди комнаты, боясь оказаться лишней в этот тяжелый миг расставания навеки. Потом ее позвали к завтраку. Все уже сидели за столом, но вряд ли кто-то съел хоть ложку. Или почувствовал вкус съеденного. Ирис изо всех сил старалась разрядить обстановку, хотя, судя по побледневшему лицу, ей это давалось ой как нелегко. Однако, взглянув на нее в очередной раз, Вета заметила, как девушка что-то шепчет на ухо приемному отцу и при этом радостно улыбается. Поистине самообладанию Ирис можно было только позавидовать. б р о н скивнул ей и хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание домашних. А теперь наш подарок для Веты, объявил он. Громо в о с м у щ е н н о з а е р з а л а на стуле, думая о том, что сейчас не лучшее время для подарков. Но семейство оживилось. Ирис сняла с шеи что-то блестящее на цепочке и передала отцу, а тот уже протянул эту штуку Вете. Подарок оказался свистком. Такой Веты видел разве что на уроках физкультуры. Правда и этот, кажется, был сделан из золота. На золотой же цепочке якорного плетения. И усыпан разноцветными сияющими камешками. Выглядело украшение очень стильно. Если бы в таком школу заявилась, например, Лора Никеева, через неделю это точно был бы хит сезона. Вета с улыбкой повесила с в и с т о к на шею поверх свитера, старательно расправила цепочку всем видом показывая, что подарок ей очень нравится. Однако новые родственники явно ожидали от нее чего-то другого. п о с в е с т и в него, шепотом подсказала малышка Кая. Ну же! Вета послушно поднесла свисток к губам, дунула. Звук получился совсем слабенький, но кажется, этого было достаточно. Бежим скорее на улицу! завопила младшая сестренка. И пробкой вылетела из за стола. За ней поднялись и все остальные. Пока Вета выбиралась со своего места, вся семья оказалась у входа в холм, и она присоединилась к ним, настороженно оглядываясь. Смотри, вот же он! волновалась Шекна. Ты что не видишь? Вета в растерянности огляделась. И только теперь заметила у холма крупный полупрозрачный силуэт. Это был самый настоящий призрачный конь. Девочка отчетливо разглядела лошадиный скелет, подернутый полупрозрачным маревом. Хорошо, что она уже видела здешних кошек, иначе точно умерла от ужаса. Марево было золотисто-рыжеватое. Наверное, при жизни этот конек был каурымасти. Он беспокойно перебирал ногами и вскидывал голову. Его зовут Орленок. сказал отец. Раньше на нем ездила Ирис, а теперь он твой. Оказывается, на нем еще и е з д я т Вета от души надеялась, что от нее этого сегодня не потребуют. Не тут-то было. Ну что же ты! Улыбнулась ей мама. Садись на него. Ты же занималась два года конным спортом. Мы знаем. г р о м о в а нерешительно приблизилась к призраку, который немедленно вытянул в ее сторону шею. Увы, разница с земной лошадью была р а з и т е л ь н а А его не надо запрягать, заикнулась Вета, чем очень р а з в е с е л и л а присутствующих. Затем отец просто подхватил ее за талию и закинул на спину лошади. Впечатление было поразительное: ноги и спина девочки словно утонули в круговороте теплого воздуха. В пятой точке совсем не было жестко, хотя по прикидкам Веты она сидела прямо на конском позвоночнике. о р л е н о к весело заходил под ней. Девочка со страху постаралась уцепиться за его гриву, но призрачные пряди проскальзывали между пальцами. Просто держи р а весе, н о в и сказал е й отец. Он тебя не сбросит. Как же им управлять без узды? Но тебе достаточно подумать, куда ты хочешь попасть. Вот и все. Хочу к холму, где живет Боркина семья, подумала Вета. Других мест она пока просто не знала. В тот же м и г конь развернулся в нужном направлении и понеся по лугу. На езницу д мотал из стороны в сторону, обрести р а в н о в е с и е никак не удавалось. В конце концов она позорно легла на круп лошади, зарылась лицом в т е п л о е м а р е в о и стала ждать, чем и когда все закончится. Закончилось скоро. Вета робко подняла голову и увидела совсем рядом великолепные фиалки на холме с о л о м е и Назад пешком решила девочка и постаралась сползти с коня. Ничего не вышло. Она словно в пути а не барахталась. призрачной дымке, но не могла спустить на траву даже ногу. Давай назад, мысленно приказала она коню. Если родители еще не вернулись в Колм, у нее остается надежда в ближайшее время оказаться на земле. У холма ее ждали. Конь встал, как вкопанный, на том самом месте, с которого начал свой путь, и потянулся без г л а з ы м черепом к Ирис, словно жалуясь на неопытную наездницу. Кажется, я приклеилась к его спине, мучительно краснея, пробормотала Вета. И могу слез на землю. А ты сказала ему, что хочешь спуститься, спросила Ирис. к а к т ы не догадалась. Просто скажи или подумай. Вета подумала. Отпусти меня. И через мгновение была уже на земле. Зато с него невозможно упасть, утешила ее мать. У нас даже самые маленькие дети ездят на таких. Теперь отпусти его. Свободен, с облегчением подумала Громова. И конек моментально унесся прочь. Да, пожалуй, такой подарок она запомнит надолго. Наконец, всей семьей вышли на улицу и отправились к знакомой поляне, на которую уже снова собралась целая толпа. Хотя переходила в этот день только одна Ирис. Местные обитатели по очереди прощались с воспитанницей, обнимали и говорили напутственные слова. Вета стояла рядом с новой роднёй и чувствовала себя п р и п а р ш и в о Ведь, наверняка, все собравшиеся в этот момент сравнивают её с Ирис. И понятно в чью пользу. Привет. Кто-то подошел незамеченным и тронул за плечо. Рядом стояла Инга. Выглядела она здорово повеселевшей, оживленной и даже хорошенькой, словно некрасивость была болезнью, от которой отлично помогал здешний климат. Знаешь, а тут здорово, защебетала Нелюбина. Когда мне Швас рассказывал об этом мире, я честно думал, что он окончательно заучился, но мне терять было нечего. Я так и так планировал а б е ж а т ь из дома. А эти новые родители, они очень хорошо к м н е относятся, восхищаются. Только сегодня с утра все время плачут. Инга погрустнела и мотнула подбородком в сторону. Вета посмотрела туда и увидела Ингиных родителей. Они стояли пригорюнившись и держали друг дружку за руки. Рядом с ними Вета приметила Соломею. т а л и г о н н ь к о обнимала Ингину маму за плечи и что-то шептала ей на ухо. Там же был и Борис. Он издалека кивнул Вете, но остался п а н у р о стоять рядом с матерью. Просто сегодня они должны были провожать вместе с Ирис д р у г у ю девочку, твою замену в том мире. Полголоса пояснила приятельница Громова. Но так уж получилось, что она погибла. Ирис это вон та девочка? покрутила голову Инга. Очень миленькая. А что за парень с ней рядом? Обалдеть какой красавчик! Вета повернула голову в ту сторону, куда показывала Инга. Действительно. Теперь рядом с Ирис стоял темноволосый парень ее возраста. Тролли д е л и к а т н о р а з б р е л и с ь в разные стороны, а эти двое просто стояли и смотрели друг другу в глаза. Парень был очень красив, несмотря на бледность и трагическое выражение на лице. Ну, обломаются же пацаны в нашем классе, зла радно подумала Громова. Уже Ирис отомстит им за меня. Кто может сравниться с таким потрясным красавцем? Разве что Артур, если он вообще вернется в наш класс когда-нибудь. Стоило вспомнить о б а р т у р е как защемило в груди. И вдруг в е т а увидела его самого. Гарин, в а л я ж н о й походкой, как раз приближался к ним. Школьный костюм отглажен. Интересно, водятся ли у т р о л и у тюги. Ботинки блестят. Каштановые волосы уложены волосок к волоску. Привет, девчонки, сказал он таким невозмутимым голосом, словно повстречал их в школьном коридоре. Хотя нет, поправочка. В школе он Свете ни за что бы не поздоровался. Привет. Дружным хором ответили Вета и Инга. А здесь прикольно, светским тоном продолжал парень. Я вначале думал, что у меня крыша слетела, а потом ничего, привык. Даже завидую, что вы теперь будете тут жить. Мне т о как я понял, не светит. Я не из ваших. Громова удивилась. Почему молчит Инга? В конце концов они с Артуром друзья детства, соседи. Им наверняка есть что обсудить. Неужели Арлон не предупредил ее и теперь н е л ю б и н о от неожиданности утратила дар речи? Как там мои родители? – спросил Артур напрямую, обращаясь к Инге. Наверное, с ума сходят из-за моего исчезновения. Девушка снова почему-то промолчала и даже немного отошла в сторонку всем видом показывая, что не настроена участвовать в разговоре. Волнуются, конечно, но теперь уже не так сильно. Вместо нее ответила Вета и сама задала вопрос, так давно не дающий ей покоя. Слушай, Артур, а для чего ты вообще ввязался за нами в тот туннель? Понимаешь, Громова? Я сперва отвёл Ингу домой, задумчиво проговорил Гарин, а потом только понял, что случилось что-то очень странное. Сначала чудовищ какие-то привиделись, потом Инга понеслась к озеру, утопиться что ли решила. Я прыгнул за ней в воду и вроде как сознание потерял, потом очухался и поплыл почему-то к островку, хотя берег был ближе. Вылез, а там ты. Кстати, прости, что наорал на тебя от неожиданности. Ну вот, я снова пошел в парк, чтобы найти тебя и спросить, что за дела такие творятся, и увидел, как ты вместе со Шварцем заходишь в грод. Может о б ъ я с н и ш ь что все это значило? Потом объясню, может быть. Торопливо произнес Лавета. Я пока сама не все понимаю. Ладно, пойду что-ли с Борька п о з д о р о в а ю с ь сказал парень. Надеюсь, он уже позабыл наше прежнее недоразумение. И зашагал неторопливо туда, где стоял Борис. Вета подошла к и н г е тронула ее за плечо и напрямую спросила: "Ты что обиделась на него за что-то? Артур, между прочим, твою жизнь спасал тогда в парке. н а Кого я обиделась? Не поняла Нелюбина или сделала вид, что не поняла? Кто это мне жизнь спасал? На Гарина, конечно. Я же знаю, что вы из детского сада дружите. Дружим? Нелюбина с м е р и л а Вету изумленным взглядом. Нет, Вет, ты что т о т путаешь? Это же, по-моему, парень из вашего класса, да? Он что тоже из наших? Нет, потрясенно пробормотала Громова. Он вообще-то случайно здесь оказался. Слушай, а с кем он сейчас говорит? Ну кто этот парень, который вместе с нами шел по лесу? Утром не успела, а в лесу как-то не с руки было знакомиться. Да это же Боряш Шварц! Окончательно потеряла света. Ты же его хорошо знаешь, сама только что про него говорила. Шварц? Брось прикалываться. Борька нас провожал, а сам остался там в том мире. С кошкой моей остался. Вета потрясла головой, пытаясь собраться с мыслями. Так, все ясно. Инга в пожирающем лесу подумала о своей любви к Артуру и хищный л е с о к напрочь выкачал из нее все воспоминания о нем. А Борьку она перестала узнавать вместе со всеми и все время в том мире принимала за него а р л н а Инга, понимаешь, это и есть Борис, начала втолковывать ей Вета. Просто в момент подмены нас всех перестают узнавать в мире людей. Вот у тебя родной отец даже сдал в полицию, хотя ты, конечно, не помнишь об этом. Что ты мне голову морочишь? – с п л и л Нелюбина. С какого перепогу я бы Борьку не узнала. А этот парень ничего так симпатичный. В любом случае его тоже зовут Борис. в Здохнул а г р о м о в а Что ж, если о непонятках с Артуром можно умолчать, то насчет Бори придется со временем все ей объяснить. Только не сейчас, потому что наступил ее черед проститься с Ирис. Но вот названная сестра ушла, исчезла за деревьями, оставив в с е р д ц е в е т ы ч у в с т в о с а д н и щ е й пустоты. Что же тогда должно были чувствовать другие? Об этом девочка старалась даже не думать. Она поклялась в душе, что заменит родителям Ирис, ни разу в жизни не заставит их жалеть, что она, а не Ирис, оказалась их родной дочерью. К ней приблизился Борис, произнес смущенно: "Извини, что не сразу к тебе подошел, с о л о м е я то есть мама. Она что-то хандрит сегодня." Не х о т е л о с ь оставлять ее одну. О чем с тобой Артур говорил? о л ю б о п ы т с т в о в а л а Вета. Да ну его! Скорчил презрительную физиономию Шварц. Издевался, как обычно. Спрашивал. Доволен ли я, что оказался с тобой в одном мире? Скорее бы его куда-нибудь отправили, что ли? Знаешь, честно тебе скажу, если бы Артурчик вдруг оказался т р л л е м я бы точно стал не перешедшим. Хочешь новость? Хихикнула Вета. Инга, кажется, на тебя запала. Борис быстро-быстро заморгал, по привычке поискал очки на носу, которые обычно запотевали, когда он волновался. Не нашел и недоверчиво покосился на подругу. С чего бы это? Мы с ней с т о л е т знакомы. Ну, скажем так, она посмотрела на тебя другими глазами. Сочиняешь, наверное. Все еще прожигал ее подозрительным взглядом Боря. И вообще, она же помешан а Нагарине. Это всем в школе известно. Она его забыла. Конец развеселилась Вета. Подумала о нем в том милом л е с о ч к е через который мы шли, а теперь толком не помнит, кто он такой и как его зовут. Да ну! – изумился Шварц. Здорово вышло. Все равно ей с ним ничего не светило. Слушай, а почему ты так не поступила? Не сообразила, да? И посмотрел на Вету сочувственно, словно узнал, что она забыла решить задачу в годовой контрольной по алгебре. Девочка вздрогнула и отшатнулась. Пожлучше бы он ударил ее, чем говорить такое. Ведь этими словами Борис четко дал ей понять, что окажись она хоть королевой эльфов, Артур все равно бы не обратил на нее внимания. Ужасно захотелось сказать приятелю какую-нибудь гадость, но увы ничего достаточно гадкого не пришло на ум, поэтому Вета просто отвернулась и с п а н у р а м видом п о б р е л а прочь. Подожди, о помнился б о р я бросился в догонку. Куда ты собралась? с о л о м е я велела позвать тебя в гости, твои родители тоже придут. Догнал ее, схватил за плечи, заглянул в лицо. Ты что обиделась что ли? Я же просто хотел сказать, что ты слишком хороша для этого пижона, но ты и сама это знаешь. Ладно, вздохнула Вета, решительно скидывая с плеч чужие руки. Пойдем к тебе.